Глава шестая. В ней разбойники становятся поварами. Над океаном зашло солнце. Корабль карандаша и самоделки навесело мчался под парусами навстречу с тропическими странами. Солнышко раскалило палубу так сильно, что ходить по ней босиком стало просто невозможно. Карандаш нарисовал всем желающим зонтики, и путешественники спасались под ними от палящего солнца. У штурвала корабля стоял чижик. Самоделкин доверил мальчику управление фрегатом. У юного капитана от счастья горели глаза. В этот момент он чувствовал себя настоящим морским волком. Вода в океане была такой прозрачной, что с борта корабля можно было разглядеть даже самую маленькую рыбку, плывущую на небольшой глубине. Ребята с интересом смотрели на обитателей океана. Их было так много, что у малышей разбегались глаза. Кроме рыб, в толще воды можно было увидеть прозрачных бело-розовых медуз. Они, важно, проплывали мимо корабля и, кажется, даже были довольны тем, что путешественники с таким любопытством разглядывают их. «Сегодня поварами назначаются буль-буль и дырка», — распорядился Самоделкин. «Хватит вам уже бездельничать. Отправляйтесь на камбус и приготовьте-ка какой-нибудь пиратский обед». «А я не умею готовить». тут же заявил ленивый шпион Дырка. «Возьмите книгу 100 блюд из морских рыб» и прочтите, как нужно готовить», посоветовал Карандаш. Разбойники с понорым видом отправились на кухню. «Ну, что будем готовить?» почёсывая рыжую бороду, спросил пират Бульбуль. -буль. «Давай сварим кисель из акульих плавников», предложил Пулькин. «Можно, конечно, но где мы акулу достанем?» спросил Бульбуль. -буль. «Тогда давай приготовим кашу из медуз», — почёсывая нос, сказал Дырка. «Нет, нам нужно что-нибудь попроще, побыстрее», — ответил Бульбуль. -буль. «Тогда, может быть, сварим компот из водорослей?» Задумчиво произнёс Пулька. «Я очень люблю компот». «Ты думаешь, это вкусно?» — с сомнением спросил пират Бульбуль. -буль. «Не знаю». пожал плечами для нанос дырка. «Наверное, вкусное». «Давай посоветуемся с карандашом», — предложил приятелю Бульбуль. -буль. А на палубе тем временем ребята вместе со своими учителями и профессором Пахтелкиным наблюдали одно очень интересное явление. Рядом с фрегатом, на высоте около пяти метров, летела стая рыб. «Да-да, именно рыб, а не птиц». Прутик и Настенька от удивления не могли вымолвить ни слова. Такого они ещё не видели никогда. Первым опомнился карандаш. «Профессор, я не верю своим глазам. Я не знал, что рыба умеет летать, как птицы». «Летучие рыбы», — объяснил профессор Пыхтелкин. «Эти морские обитатели летают с помощью огромных плавников, похожих на крылья. Они машут плавниками и могут пролететь несколько сот метров». «А зачем они летают? Им что, плохо в воде?» — спросила у географа Настенька. «Таким образом летучие рыбы спасаются от своих врагов», — пояснил Семен Семенович. «Разгоняясь в воде, они отталкиваются от поверхности хвостом и взлетают в воздух». «А разве им не тяжело лететь?» — спросил Прутик. «Все сейчас дует такой сильный ветер». Учёные установили, что этим необычным рыбам лететь против ветра даже легче, чем по ветру. — сказал Семён Семёнович. — Хватай! Держи их! — орали пираты, пытаясь поймать летучих рыб с очком. Разбойники скакали по палубе, как акробаты. — Ага, я поймал! — искренне обрадовался шпион Дырка. — Я тоже схватил парочку! — тяжело дыша, сообщил весьма довольный пират Бульбуль. -буль. — Ну вот и отлично! — поправив на носу очки, сказал профессор. — Из этих рыб можно приготовить отличное уху! Разбойники убежали на кухню, а Прутик с Настенькой продолжали с интересом разглядывать поверхность океана. «Смотрите, какая необычная рыба плывёт рядом с нашим кораблём», — заметил самоделкин. «Профессор, вы случайно не знаете, как она называется?» «Конечно знаю», — кивнул главой профессор. «Это рыба Лоцман. Её так прозвали, потому что она всё время крутится возле акул, и когда видит какую-нибудь добычу, то сообщает об этом акуле». «Раз крутится возле нашего фрегата, значит, и акулы где-то поблизости», — решила Настенька. «Смотрите!» — прутик указал на два огромных, торчащих из воды плавника. «Это белые акулы», — сказал профессор Пыхтелкин, внимательно всматриваясь в синие волны океана. «Мне уже не раз приходилось видеть этих морских чудовищ, очень опасные хищники». «А нам они ничего плохого не смогут сделать?» Со страхом спросила Настенька. «Не волнуйся, Настёша», — успокоил девочку-самоделкин. «У нас большой и прочный корабль». Грозные хищники плавали рядом с кораблём и открывали огромные пасти. Ужасные зубы в два ряда могли испугать кого угодно, но только не отважных мореплавателей. Карандаш прямо на полу нарисовал большой кусок сырого мяса и бросил его голодным акулам. Хищницы бросились на мясо и начали вырывать его друг у друга. Они метались, кувыркались и барахтались, откусывая от мяса огромные куски. «Профессор, посмотрите-ка на акул. Что это у них на брюхе?» — спросил у географа карандаш. «Это рыбы-прилипалы», — пояснил Семён семёнович. «Они присасываются к хищникам и таким образом путешествуют по океану». «Они что, такие ленивые, что даже не хотят сами плавать?» — спросила Настенька у географа. «Дело в том, что рыбы прилипало очень плохо плавают. У этих маленьких рыбёшек крошечные плавники. Они присасываются к акулам с помощью особых присосок и очень прочно держатся на брюхе хищницы», — рассказал Семён Семёнович. «Профессор, а рыба прилипала и прилипает только к акулам?» — полюбопутствовал Прутик. Прилипало присасывается и к другим предметам, плавающим в океане. Например, к бревну или к днищу корабля. Эти рыбки прилипают к черепахам и даже к китам, — вспомнил географ. «Я слышал, что туземцы некоторых островов с помощью рыбы прилипало ловят черепах», — вступил в разговор самоделкин. «А как же они это делают?» — спросил прутик. «Для этого они придумали очень хитрый способ», — объяснил самоделкин. Туземцы привязывают к хвосту рыбы прилипалы плетёную пальмовую верёвку, а другой конец верёвки привязывают к пальме. Затем они отпускают рыбу в воду и ждут, когда прилипала присосётся к черепахе, а затем вытаскивают их за верёвочку. «Молодцы! Ловко придумали!» — покачал головой прутик. Пока ребята разглядывали морских обитателей, разбойники на кухне варили уху из летучих рыб. Дырка бегал от одной кастрюли к другой и помешивал суп половником — А толстый пират Бульбуль -Буль сидел на деревянной табуретке и давал советы для наносому шпиону Пулькину. «Так, теперь посоли», — командовал Ржебородый. «И не забудь поперчить обязательно, а то невкусно получится». и «Не волнуйтесь, уважаемый капитан», — успокаивал Бульбуль -Буль и худой разбойник. «Всё будет в полном порядке». Обидно мне, что мы тут с тобой трудимся, работаем, и покладай руки эти мерзавчики прохлаждаются на палубе, а дышат морским воздухом, недовольно прорычал Бульбуль. И -буль. ничего, ничего. Скоро всё будет наоборот. противным голосом ответила Мудырка. Скоро они начнут работать, а мы будем только отдыхать да бездельничать. И разбойники загорланили страшную бандитскую песню. «Мы ужасные злодеи, мы грабители морей, О Нас боятся даже звери, уж молчим мы про людей. У нас есть пистолеты, пули тоже есть, Любого мы зарежем, а после можем съесть. Сейчас плывем в Египет, сокровища нас ждут». Бриллианты мы похитим, и их уж не найдут. А кто нам помешает, тому не сдобровать. Мы очень злые люди, нам лучше не мешать». «Так, чем это вы тут занимаетесь?» Входя на камбуз спросил Самоделкин. «Я думал, вы обед готовите, а вы песенки хулиганские распеваете», строго заметил железный человечек. «Мы приготовили необыкновенный суп из летучих рыб». трусливо прогнусавил шпион Дырка. «Вкусненький такой супчик получился. Пальчики оближете, когда его есть будете». «Ну, раз так, то ладно», — весело подмигнул Самоделкин. «Несите-ка его в каюту, сейчас будем обедать». «Чтоб ты подавился, железная консервная банка», — прорычал ржевородый пират, когда Самоделкин ушёл. «Мы тут стараемся, работаем на этих мерзавчиков, варим им суп, они ещё не рады», — вторил ему Пулькин. «Ничего, мы до вас ещё доберёмся». «Ладно, пошли поедим со всеми остальными», — махнул рукой Бульбуль. -буль. «Уж очень есть хочется». «Я чувствую запах свежих пирогов с капустой и яблоками», — водя длинным носом заскулил дырка. «Это наверняка карандаш нарисовал», — рявкнул Бульбуль. -буль. «Бери скорее кастрюлю с супом, а то они без нас супы все пироги съедят». «Как ты без нас? Я тоже хочу пирогов с капустой». — занервничал разбойник Дырка. — Нет, я так не согласен. И схватив горячую кастрюлю с рыбным супом, длиноносый шпион первым припустился бежать в сторону каюты с путешественниками.